Глава третья. Рольф Стейн. Леди Стейн, я уже говорил вам сегодня, что вы прекрасны. д о л е т е л а из приоткрытого окна. Голос Сомса звучал сладко, как в дешевой мелодраме, и Рольф скривился, пережидая приступ острой неприязни. Нет, лорд Эшвот, но не думаю, что это так уж важно. С явно слышимой улыбкой ответила с о ф и И Рольф скрипнул зубами. Нет, это уже вообще никуда не годится. Она еще и кокетничает со столичным х л ы щ о м Ну что вы, я не устаю любоваться вашей красотой и готов раз за разом повторять, что вы прекрасны. Не унимался Сомс. Карандаш с силой прошелся по бумаге, оставив рваный след. Рольф поморщился. Принес же рес этих эшвудов так не вовремя, лихорадка видите ли, а теперь сомс так и вьется за с о ф и е й а т а и рада улыбается эшвуду, словно л у ч ш е его н а целом свете никого нет, и проводит с ним почти все свободное время. Рольф не хотел признаваться себе, что ревнует, причем ревнует так сильно, что готов нарушить правила южного гостеприимства и собственноручно. Вы д в о р и т ь изрядно надоевшего гостя. Здоров, ведь, как бык, а все корчит из себя болезнного и требует от Софии постоянного внимания. И вместо предполагаемых нескольких дней торчит в р е н д о л е почти две недели и уезжать не собирается. А жена, кажется, не на шутку увлеклась этим легкомысленным повесой. И когда Сомс успел стать покорителем женских сердец. Помнится, в юности краснел и заикался в присутствии леди, с л о в о вымолвить не мог, а теперь подишь ты, соловьем заливается. Рольф незаметно отодвинул штору и выглянул во двор, и тихо выругался: нет, пора положить конец нелепой дружбе. София не должна так смотреть на э швода, да и тот не смеет так откровенно облизывать ее взглядом, но она. Она просто не имеет права принимать все эти заигрывания. В конце концов, Софи замужняя женщина и не должна поощрять подобное поведение мужчин. Ветер донес легкий серебристый смех жены, и Рольф снова скрипнул зубами. С ним она так не смеется. И почему внутри все переворачивается от одной только мысли? Что София способна увлечься пустоголовым столичным х л ы щ о м Да что там? Похоже, она уже увлеклась. Он смял испорченный чертеж и кинул его в корзинку для мусора. А потом резко задернул штору и положил перед собой чистый лист. Хватит думать о жене. Она и так не выходит у него из головы ни днем, ни ночью. р е с про ночи вообще лучше не вспоминать. С тех пор, как он пошел на поправку, находиться рядом с с о ф и е й в одной постели стало просто невыносимо. Он хотел жену, хотел до потери контроля, потому и перебрался в свою спальню, опасаясь, что однажды просто не сдержится и нарушит данное с о ф и и слово. Проклятье! Зачем он вообще его дал и зачем заставил Ивана изменить срок договора? с шести месяцев на два. Большей глупости трудно было и придумать. Сейчас, когда срок брачного контракта подходил к концу, Рольф все чаще задумывался о том, чтобы его продлить. В конце концов, он еще недостаточно здоров, и для Софии это будет весомым аргументом. Она не сможет уйти и бросить все на полдороге. И потом, София выиграла пари, и они должны поехать. Куда там она хотела? В барт, на горячие источники? Ну вот туда они и поедут, как только он разберется с делами. Да, именно так он и сделает, пока э ш вот окончательно не вскружил Софии голову. При одной мысли о сопернике внутри все вскипело, а в груди противной змеей снова з а в о р о ч и л а с ь ревность. Свою он отдавать не привык, а София была его. Вся от кончиков пальцев доели заметных веснушек на курносом носу и до ямочек на щеках. И да, до... р е з он вдруг подумал, что однажды она уйдет, оставив его одного, и отчетливо понял, что просто не может этого допустить. Без Софии его жизнь станет серой и однообразной, пустой. Рольф рывком поднялся из-за стола и взял трость. Не отпущу, думал он, выходя из кабинета и направляясь в сторону холла. Поговорю и объяснюсь, и тогда никакой Эшвот ничего не сможет сделать. Софи, м о я и м о е й о станется. Правда, ему пришлось отложить свои планы. Не успел он свернуть в холл, как столкнулся с раскрасневшейся, взволнованной Амалией. Рольф, как хорошо, что я тебя нашла. Нам нужно поговорить, выпалила его бывшая невеста. А он смотрел на нее и вспоминал их последний разговор, когда разорвал помолвку и отказался от брака. Тогда ему казалось, что в его жизни больше никогда не будет теплых и нежных чувств к женщине. Как же он ошибался! И как же не вовремя сейчас этот разговор. Впрочем, если Амалии нужна помощь. А судя по всему, так и есть. Он готов ее выслушать. Проходи. Он п о с т о р о н и л с я пропуская девушку в кабинет, и закрыл за собой дверь. София Экман. Миледи, Милурд просил вас зайти. Горничная Эванс смотрела на меня своими круглыми темными глазами и выглядела немного взволнованной. Что-то случилось? Не могу знать, Миледи. уже более спокойно ответила гномочка и сложила руки за спиной. Что ж, хорошо. Я сейчас спущусь. Горничная неслышно отступила к двери, а я подошла к зеркалу и поправила выбившиеся из прически пряди. Интересно, что могло понадобиться Рольфу? За то время, что в Рендалле гостили Эшвуды, мы почти не общались наедине. Да и сам лорд сильно изменился. Мы толком и не разговаривали. И ночевал он теперь исключительно в своей спальне, и вообще заметно отдалился, с т а в чужим и холодным. И меня это задевало очень. Я скучала по временам, когда мы жили в р е н д а л е только вдвоем. Мне было больно видеть, как Рольф общается с Амалией, как улыбается ей, как они вспоминают прошлое и общих знакомых. Меня раздражали эти их. А помнишь? И взгляды. Понятное л и ш ь двоим. Рядом с Леди Эш вот Стейн менялся. В его глазах больше не было тепла и той мягкой иронии, что светилась в черной бездне во время наших с ним бесед. Нет, передо мной был совсем другой Стейн. Тот самый светский лев, о котором писала пресса Бриголя. С каждым днем он чувствовал себя все лучше, и я понимала, что совсем скоро наступит тот день. Когда моё лечение ему больше не понадобится, да и нужда в нашем браке тоже отпадет. Тем более, что рядом есть так, о г о он действительно любит, и кто с радостью займет место хозяйки Рендлла. Я прикусила губу и на секунду прикрыла глаза, пытаясь взять себя в руки. Ты ведь знала, чем всё закончится, с о ф и Стейн ничего не обещал, и потом он ведь и так тебе помог, разобравшись с р е й х в а р д о м и избавив от его домогательств, да и в совет не донёс, хотя мог бы, и денег дал действительно, буквально пару дней назад Стейн выплатил мне оставшуюся часть указанной в договоре суммы, и мне ещё тогда показалось, что лорд подводит черту, дескать все условия выполнены, можете быть свободны. Вот только я всячески отодвигала эту мысль, совсем не готовая к расставанию. и уговаривала себя, что Стейн ничего не имел в виду, когда отдавал мне деньги. Да, а ведь всегда считала себя здравомыслящей особой. Нет, Софи, ты слишком увлеклась и поверила в невозможное. В жизни так не бывает. Поэтому заканчивай, к а т ы с этими фальшивыми отношениями и возвращайся домой к своей настоящей жизни, туда, где все предсказуемо и понятно. где тебя ждет докторская лицензия и новые пациенты? Я открыла глаза и встретилась взглядом со своим отражением. Да, хватит медлить. Нужно брать себя в руки и уезжать из Рендлла. А в душе все восставало против этого решения. Может, не стоит спешить? Но чего я всполошилась? Стейн ведь и с л о в а не сказал о том, что собирается расторгнуть договор. Да и лечение его еще не окончено. м и л е д и вы не забыли, милорд ждет. Тихо напомнила Эванс. Она явно волновалась и нервно сжимала крохотные руки, а ее маленькие ушки просто пылали, ярко выделяясь на фоне светлых волос. Наверное, не будь я так измучена собственными сомнениями, обязательно спросила бы горничную, что с ней происходит. А так только сделала в уме пометку, что нужно будет спросить об этом чуть позже. Уже иду. Кивнула гномочки и быстро вышла, заставив себя отложить мысли об отъезде и настроиться на разговор со Стейном. Вот только внутри смешалось столько всего: и горечь, и надежда, и глупые мысли о том, что Стейн вовсе не любит Амалию, а просто уделяет ей внимание, как госте. Конечно, почему я решила, что он в нее влюблён? Тревога, сжимающая сердце, чуть отпустила, и дышать стало легче. Ну правда. Чего я всполошилась? Никто меня не гонит, да и с поисками кристала л ничего не вышло. Не могу же я уехать и все бросить? Нет, нужно остаться и выполнить просьбу духов. А дальше уже видно будет. При этой мысли стало так хорошо, что я улыбнулась. И так с улыбкой и открыла дверь кабинета. А там они целовались. Стейн и Амалия. Страстно, горячо, бесстыдно. Она почти лежала на нем. А он обнимал ее за талию так бережно и в то же время властно, что у меня сердце в груди перевернулось. Мать заступница, грудь пропорола острым ножом, дыхание остановилось, перед глазами все поплыло, а платье неожиданно показалось слишком тесным. Оно давило, давило, давило. Рольф, я не смогла промолчать, из горла рвался крик. Мне хотелось броситься к Амалии и оторвать ее от мужа. встать между ней и Стейном, а потом вышвырнуть эту проклятую девицу вон из замка. Я чувствовала себя так, словно Стейн был моим настоящим мужем, и сейчас он изменял мне с любовницей. Рис, наверное, я сошла с ума. Рольф снова слетела с моих губ. Но Стейн меня даже не слышал. Он был так увлечен Амалией, что не обратил на мой приход никакого внимания. И это лучше всего прочего. Сказала мне о силе его чувств к бывшей невесте. Со мной он никогда не терял голову настолько, а тут я с трудом закрыла дверь и прислонилась к стене, пытаясь сделать вдох. Больно, как же больно. Но вот ты не надо ничего решать. Собирай вещи и уезжай. Стейну больше не нужна фиктивная жена. У него есть та, кого он по праву назовет леди Стейн. и введет в свой дом хозяйкой. Я заставила себя оторваться от стены, выпрямила спину и вскинула голову. Глубоко вздохнула, стараясь подавить слезы, и пошла наверх. Поначалу медленно, с трудом переставляя ставшие непослушными ноги, а потом все у с к о р я я и ускоряя шаг. Никто не должен увидеть мою боль, никто не должен понять, у меня тоже есть гордость. И пусть Стейн никогда меня не любил, но я почти два месяца была его женой, и просто обязана сохранить лицо. Не хватало еще уйти из Рендалла, сломленной и жалкой. Я остановилась и попыталась взять себя в руки. Леди Стейн, я вас повсюду ищу, послышался голос Эшвуда, и лорд вывернулся за углом мне навстречу. Куда же вы пропали? Сомерсет радостно улыбался. Но спустя пару секунд улыбка медленно сползла с его губ, и он нахмурился. Вы хорошо себя чувствуете, леди София? Заглядывая мне в глаза, встревоженно спросила Эшвот: "Вы слишком бледны". Со мной все в порядке. у в е р е н ы На вас лица нет. Все хорошо, правда? Через силу улыбнувшись ответила Сомсу. А сейчас прошу меня извинить. Я должна идти. Мне нужно собрать вещи. Я направилась к лестнице, но Эшвот не отставал. Рольф уезжает, удивился он, и на его красивом лице отразилось недоумение. Нет, мой супруг остается в Рендале, а у меня возникли срочные дела в столице, так что придется ненадолго отлучиться. Вот как? И вы собираетесь ехать одна? Да. Ни в коем случае, решительно заявила Эшвот. Мой экипаж в вашем полном распоряжении, леди София. Впрочем, как и мое сердце. Лорд, а ш вот ваше сердце мне не пригодится, да и экипаж тоже. До столицы путь не близкий. Я лучше воспользуюсь железной дорогой. Даже не думайте. Горячо возразил Сомс. Неужели вы готовы трястись до бриголя в одном из этих чудовищных м а г о в о з о в Не так уж они ужасны. К тому же других вариантов все равно нет. Ничего подобного. Я мог бы взять один из м о б и л е й Рольфа. Уверен, он не будет против. Я вспомнила, как долго добираться до станции, и решила, что предложение Сомса очень кстати. Если вас не затруднит, я не договорила, а Эш вот просиял улыбкой. Отлично, значит, берем моб, кивнул он, а потом остановился и неожиданно серьезно добавил. Но я не теряю надежды, что однажды вам пригодится и мое сердце. Впрочем, я не хотел вас смущать. Заметив, что я собираюсь возразить, поспешно сказал он и добавил: «Собирайте вещи, я буду ждать вас на заднем дворе у гаража. А как же ваша сестра? Не хотите ее предупредить?» Вопрос слетел с моих губ, прежде чем я успела подумать о том, что ей есть с кем оставаться в Рендале. О, м ы л даже соскучиться не успеет. Подтверждая мои мысли, отмахнулся Сомс. К тому же к вечеру я уже вернусь, так что она и не заметит моего отсутствия. Как и Стейн. С грустью подумала в ответ и сказала: "Дайте мне десять минут". Не торопитесь, леди София, я готов ждать вас в е ч н о Вы п а л и л е ш вот. И в его глазах вспыхнул огонь, от которого я и поторопилась сбежать наверх. А там в спальне быстро собрала вещи, оставила на столе все необходимые лекарства, а потом огляделась и подошла к бюро. Нужно было написать схему лечения Стейна, чтобы доктора, к которым он обратится в последствии, имели представление обо всех п р о й д е н н ы х этапах. Я откинула крышку, достала чистый лист бумаги и принялась записывать все, что было сделано, и какие средства. и упражнения следует применять в дальнейшем, а затем оставила письмо на видном месте, взяла новый лист и набросала на нем несколько строк, положила сверху обручальное кольцо и не оглядываясь вышла из спальни. Рольф Стейн. Он вчитывался в с к у п ы е холодные строки и чувствовал, как на смену недоумению приходит ярость. Значит, София требует развод? считает, что свои условия она выполнила и теперь ей нужна свобода. Ну конечно, с п е л а с ь с этим проклятым Эшвудом за его спиной, сбежала даже не соизволив объясниться, уехала с Сомсом в новую жизнь. Проклятье, в ту жизнь, где ему Рольфу Стейну больше нет места. Он с силой сжал и разжал кулаки, сдерживая вспыхнувшую родовую силу. ту самую, доставшуюся от проклятия разлома, ту самую, что была родственна с и л е Софии, и ту самую, что сейчас толкала его на безумство, вынуждая вернуть девушку, которая незаметно стала дороже самой жизни. Рольф, ты не видел моего брата? Голосомали прошелся по его спине холодной волной. Выди. й Не оборачиваясь, бросил он. У него не было никакого желания видеть Амалию. Это ж надо додуматься, применить ярму, подмешав ее к помаде. В первый момент, когда Мел потянулась к нему с поцелуем, он не успел понять, откуда этот странный вишневый привкус. И один единый знает, чего Рольфу стоило преодолеть наведенную страсть. Рольфи, ты з л и ш ь с я на меня? Растерянно спросила Амалия. И он поморщился. Прости, я не хотела так на тебя набрасываться, просто. Что просто, Мел? С трудом сдерживая злость, спросил Рольф. Глупая, избалованная девчонка. Привыкла, что все потакают каждой ее прихоти и не видит ничего вокруг себя. Но Рольф, ваш брак, он же не настоящий, а мы с тобой любим друг друга, лепетала Амалия. И я. Я готова ждать столько, сколько потребуется. Я ведь все понимаю. Что ты понимаешь? Рольф обернулся, и Амалия вздрогнула, испуганно распахнув глаза. Ну, что ты понимаешь, Мел? И что ты сказала насчет моего брака? Что он фиктивный? Побледнев, прошептала Амалия и тут же поторопилась пояснить. Мне твой стряпчи й все рассказал. Он обмолвился, что вы скоро разойдетесь, и я... Я решила, ты решила меня соблазнить. Жестко произнес Рольф, глядя на бывшую невесту. Причем использовала для этого запрещенное зелье. Вот только ты ошиблась, Мел. Мой брак настоящий, и я не собираюсь его расторгать. Но как же? Растерянно протянула Амалия. Ведь Ивен сказал, что это все не в заправду. Маскер может говорить все что угодно, однако от этого мой брак не станет менее настоящим. Но твоя жена? Амалия вскинула на него изменившийся взгляд. Она тебя совсем не любит. Это же видно всем вокруг. И потом, ты же не мог не заметить, что между ней и Сомсом возникла симпатия. Точнее, он влюбился в нее с первого взгляда. Да и она? Что она? Рольф почувствовал, как родовая сила рванулась в груди, пытаясь пробить себе дорогу и выбраться на свободу. Ну, София тоже ему влеклась, а Малия зыркнула на него из-под лобья и потупилась, разглаживая на подоле видимые ей одной складки. Я разберусь с этим. с т у п а й в свою комнату, Мел, и собери вещи. И не пытайся больше привлечь мое внимание, предлагая себя. Тебе это не идет. Рольф не намерен был щадить нежные д е в и ч ь и ч у в с т в а собираясь раз и навсегда дать понять бывшей невесте, что ей больше нет места в его жизни. Это жестоко, Рольф, всхлипнула та. Я ведь люблю тебя и всегда любила, даже тогда, когда говорила, что нет ничего ужаснее жизни с колекой. Откуда ты, Амалия? не договорила, прикрыв рот рукой. Ну конечно, леди Харлоу. Это она тебе сказала, Рольф, прости, я тогда была не в себе. Те слова – всего лишь минутная слабость. Я никогда так не думала. Хватит, Амалия. Довольно. Я больше не намерена обсуждать прошлое. Сегодня же вы с братом соберете вещи и уедете из Рендала. И если я узнаю, что кто-то из вас распускает слухи о моем якобы фиктивном браке, то и ты. И сомс сильно пожалеете. Рольф. Амалия смотрела на него глазами обиженного ребенка, но его больше не трогал ее взгляд. Все мысли были только о том, где сейчас с о ф и Он не собирался принимать ее решение. Нет, никакого развода. Оставалось только найти жену и вернуть домой. Врендл, где ей самое место. Амалия, всхлипнув, молча вышла из комнаты, а он оперся на трость и подошел к столу. Нужно было оставить распоряжение управляющему на ближайшие дни, пока его не будет в замке. Вот только не успел он написать ни строчки, как почувствовал знакомый гул. Рэс, как же не вовремя! Милорд, началось! Вторе его мыслям крикнул вбежавший в комнату Хубер. Где? Коротко спросил Рольф. Зал славы, милорд, уводи людей, я разберусь. Милорд, вы только осторожнее, уж больно сильно бьет. Хуберн а х м у р и л с я и посмотрел на него встревоженным взглядом. Как и все нелюди, Огр хорошо чувствовал приближение выброса и беспокоился за своего хозяина. Не бойся, не в первой. Резко ответил Рольф. и поправил на пальце родовое кольцо. у в е д и л ю д е й повторил приказ и быстро вышел из комнаты. София Экман, я вышла из академии и остановила пролетку. За п я с т ь е на котором пламенел упрямый цветок, обожгло б о л ь ю Правда, я привычно не обратила на нее внимания, и в этом не было ничего странного. В последнее время рисуночек слишком часто напоминала себе. А мне и без него проблем хватало. Краунин Штрассе 29» Назвала и з в о з ч и к у свой новый адрес и устроилась на сиденье, обдумывая все, что узнала. В этом году комиссия по выдаче лицензий должна была заседать дважды: в середине весны и в начале осени. И я рассчитывала успеть заполнить все необходимые бумаги и подать их для рассмотрения. Правда, еще предписывалось внести три сторонов. на счет академии, но с этим, благодаря деньгам Стейна, проблем у меня не было. Рис при одном только воспоминании о муже в душе всколыхнулась тоска. Я словно воочию увидела перед глазами его лицо, внимательный взгляд, ощутила тепло крепкого тела, и мне захотелось плакать, потому что все это перекрывала сцена в кабинете. Мать заступница. Я никак не могла забыть тот поцелуй между с т е й н о м и Амалией, не могла выкинуть его из головы, и мне было больно. п р и ч ё м с каждым днем эта боль становилась все сильнее. Стейн в кабинете за бумагами, Стейн на прогулке с тростью в руках, Стейн в столовой или в библиотеке. Эти образы преследовали меня, ни на минуту не оставляя в п о к о е и душа рвалась обратно в Рэндл. Тянула меня к чужому, но почему-то успевшему стать родным мужчине. Он не твой и никогда твоим не был. Я сжала руки, запрещая себе думать о бывшем муже, и посмотрела по сторонам. Привычная картина буднего дня: спешащие по делам прохожие, кухарки, несущие с рынка корзины с продуктами, дети, играющие на мостовой. Взгляд зацепился за маленькую фигурку, и я невольно подалась вперед. сматриваясь в компанию уличных мальчишек, лицо одного из них показалось мне неуловимо знакомым. Я обернулась, в г л я д ы в а я с ь внимательнее, а через минуту крикнула извозчику, чтобы он остановился. Подождите меня здесь, я быстро. Сунув полрена, попросила возницу и спрыгнула на мостовую. Эй, ты тут в е т о ш ь ее не прикидывайся! услышала, подойдя к мальчишкам. Где деньги, я тебя спрашиваю? Худой и длинный парень в замызганной кепке надвигался на съежившегося малыша в порванной бархатной курточке и угрожающе щурился. Пакля, да что ты с ним нянчишься, видишь, сочкует, гадденыш. Вмешался второй, низкий и к о р е н а с т ы й подросток со сбитыми костяшками на грязных руках. Где деньги, малек? Напустился он на мальчика. Лысый сказал: будешь о т л ы н и в а т ь он тебя дядюшки Руфусу продаст. А у того клиенты ж и в о с любого борчука с п е с ь сбьют. о Он вскинулся, собираясь ударить малыша. Тот сжался еще сильнее, глядя на своих обидчиков огромными карими глазами. А У меня внутри все перевернулось. Убери от него руки! крикнула Карина, стому и рванулась вперед. Карл, что ты здесь делаешь? Где твоя мама? Где Эльза? Схватив малыша за руку, потянула его к себе, но длинный оказался проворнее. Не так быстро, краля, сплюнув мне под ноги заявил он и ухватил Карла за шиворот. Ты чего руки распускаешь? Что тебе нужно от моего брата? Он тебе не брат. Живо отпусти, иначе п о з о в у полицию. Негромко, но убедительно сказала парню и прижала Карла к себе. Малыш, ты меня помнишь? Карл кивнул. Идем со мной. Я не могу, помотав головой, пробормотал малыш и поднял на меня чумазое лицо с отчетливыми дорожками слез. Мне к е л ь з и нужно. Где она? Уже п о н и м а я что с детьми случилось что-то ужасное? Спросила у мальчика, но тот не ответил, только потупился. Так, ладно. А мама? Мама сейчас с папой. Тихо пробормотал Карл. И у меня внутри все похолодело. Малыш шмыгнул носом и посмотрел на меня из-под отросшей челки. Так, понятно. Идем. Эй, куда? Попробовал возмутиться длинный, но я только посмотрела на него и подхватила Карла на руки. Не связывайся, пакля. Остановил рыпнувшегося вслед за нами длинного коренастый. Пусть и дот не видишь, она из магов. С такими лучше не связываться. Пакля что-то б у р к н у л в ответ, но я уже не прислушивалась и з о всех сил прижимала к себе Карла и торопилась к пролетке. Где Эльза, малыш? спросила мальчика, как только мы уселись на сиденье. И когда тот тихо ответил, назвала и з в о з ч и к у адрес. Вы точно уверены, что вам туда нужно, леди? недоверчиво переспросил тот, но получив утвердительный ответ, молча покачал головой. Их леснул т к р а с т о в Ехали долго, улицы сужались, дома становились ниже и грязнее, а когда пролетка остановилась напротив мрачного здания с выбитыми окнами, я почувствовала прошедший по спине холодок. Местечко выглядело уж очень неприветливо. Ты гляди, какую терочку к нам занесло! Раздался откуда-то сбоку гнусавый голос, и из-за пролетки вынырнул уродливый лысый гарбун. Он уставился на меня холодными светлыми глазами и цокнул языком. И что же ты забыла в кривом переулке? Продолжая пристально рассматривать меня, протянул Горбун. И тут заметил прижавшегося к моему боку Карла. О, малек, и ты здесь. А вот это уже интересно. Деньги принес? Горбун неприятно о склабился, обнажив отсутствие передних зубов. и ухватился за сиденье пролетки. У меня нет денег, тихо сказал Карл и вцепился в мою юбку еще крепче. Нет, то значит, а мы значит сестрицу твою за дарма кормить должны. Нет, малек, так не пойдет. Мы, конечно, добрые, но каждый значит должен отрабатывать свой хлеб. Издевательски произнес Горбун и посмотрел на меня. Где девочка? спросила мужчину. Твердо встретив его взгляд, а т е б е зачем? Это мои дети, и я их забираю. Ха, твои значит. А чем докажешь? А я ничего доказывать не собираюсь. Если через пять минут Эльза не будет здесь, то вместо нее тут окажется маг полиции во главе с лордом к а л л и м а н о м Слышали про такого? Я б л е ф о в а л а но судя по страху, мелькнувшему в глазах Горбуна. к а л л и м а н а тут знали. Вам оно надо? надавила, торопясь закрепить успех. Угрожаешь? Горбун зло п р и щ у р и л с я и тихо свистнул. Рядом с пролеткой, словно из под земли, появились еще трое о б о р в а н ц е в Пока только предупреждаю. Окружив себя и Карла защитным пологом силы, сказала главарю и спросила: сколько? Лысый оценивающий прошелся по моему скромному костюму и нагло усмехнулся. Думаешь, у тебя хватит денег? Сколько? Повторила короткую фразу, не отводя взгляда от холодных серых глаз. И давай о горбуну почувствовать легкое касание магии. Ну как посмотреть? Оценив угрозу, задумчиво протянул мужчина. Вот ежели прикинуть, сколько я могу заработать на этих мальках, то выйдет немало. Даю пятьдесят ронов и ни роном больше. Тут же упредила возможный т о р г усилив магический разряд. о б о р в а н ц ы переглянулись. Их главарь почесал бровь об рубкам мизинца и недовольно произнес: «Ладно, почему бы и не услужить такой милой леди?» Последние слова он произнес с едва заметной издевкой. Но я предпочла ее не заметить. о п ы р ь приведи девчонку! Бросил Горбун одному из своих. И тот исчез в дверях дома, чтобы через пару минут вывести из него худую оборванную девочку. В первый момент я ее даже не узнала, и только когда та подняла на меня глаза, почувствовала, как больно стало дышать. Так, Эльза, иди ко мне, позвала я малышку, но та не сразу меня вспомнила и продолжала стоять, испуганно сжав ладошки под грудью. Деньги, леди. Протянув руку, потребовал г о р б у н Я достала из сумки те пятьдесят ронов, что сняла сегодня в банке, и положила на сиденье, прикрыв их рукой. Эльза позвала девочку. Эльза, иди к нам! выкрикнул Карл, и только тогда малышка очнулась и неуверенно подошла к пролетке. Бери свои деньги! сжав худую ручку, сказала я г о р б у н у и пока тот сгребал с сиденья банкноты, подхватила Эльзу. И усадила рядом с братом. Не бойся, шепотом сказал он сестре. Это та самая добрая леди, у которой в доме есть вкусные кексы. Эльза недоверчиво вскинула взгляд, а потом качнулась ко мне и вцепилась обеими руками в подол моего платья. Она не плакала, просто смотрела огромными голубыми глазами, и от этого взгляда у меня сжало горло, а в носу что-то защипало. Трогай. Хрипло крикнула возницы. Тот с силой хлеснул т к р а с т о в и эти неповоротливые животные довольно бодро сорвались с места. Похоже, им тоже не нравился кривой переулок. А когда мы с детьми приехали в дом, который я снимала на к р а у н и н ш т р а с с е то мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не выругаться вслух и не убить кого-нибудь, потому что как только я попробовала стащить ц е л ь з а г р я з н о е изорванное платье, То увидела огромные синяки из садины, покрывающие ее худенькое тело. Они хотели, чтобы мы в о р о в а л и тихо сказала Эльза, догадавшись, о чем я думаю. Сейчас она совсем не походила на ту веселую и пухленькую девочку, какой я ее запомнила. Меловидное лицо осунулось и побледнело, в беззаботных прежде глазах застыло затравленное выражение, а губы поджимались в тонкую бескровную ниточку. и казались почти невидимыми. А вы же не умрете? Неожиданно спросила девочка, и в ее голосе впервые прозвучали отголоски эмоций. Не улетите на небо? Мы все однажды умрем, вздохнул Карл. Он сутулился и стал похож на маленького старичка, да и смотрел также, уныло и безнадежно. Мать заступница, дети не должны так смотреть. Так. Никто не умрет в ближайшие двадцать лет точно. Бодро пообещала детям, стараясь отсечь эмоции и не думать сейчас о том, что довелось пережить малышам. Давайте я вас искупаю, а потом мы, знаете, что сделаем? Пообедаем и будем пить чай с самыми вкусными бисквитами на свете. Душу захлестывала жалость е которую во что бы то ни стало нужно было скрыть. Потом, все потом. Я узнаю, что произошло с т е р о й Каль, разберусь, как дети оказались в кривом переулке и подумаю, что предпринять дальше. Но прямо сейчас я собиралась сделать все, чтобы малыши поели и хоть немного пришли в себя. Чай с бисквитами? Недоверчиво переспросила Эльза, и в ее глазах мелькнуло что-то прежнее. Правда, длилось это недолго. Уже спустя пару секунд. Вернулось затравленное выражение, и мне захотелось сделать хоть что-то, чтобы никогда его не видеть. Я сняла кулон, сосредоточилась и коснулась силы, заставляя ее окутать малышей и подарить им спокойствие. А дальше было легче. После теплой ванны с Мелисой дети расслабились и, поев, задремали прямо за кухонным столом, так что мне пришлось поочередно относить их на руках в спальню. А там, уложив малышей в свою кровать, я еще долго сидела и вплетала в поврежденное полотно их с у д е б новые нити, дающие возможность на лучшее будущее. А еще я пока не знала, что случилось с их матерью, но понимала, что никому не дам их в обиду. Следующая неделя выдалась хлопотной. Пришлось побегать, чтобы собрать необходимые бумаги для получения лицензии. И сейчас, о с т а в и в детей на няню, я ехала в академию, сдавать документы и оплачивать пошлину. Мимо проплывали улицы столицы, двухэтажные дома средней части города сменились высокими особняками богачей центральной. А я смотрела на окружающую красоту и думала о детях. в с ё т а к и мне их сама судьба послала. Если бы не бесконечные заботы, связанные с малышами. Я бы не смогла отделаться от мыслей о бывшем супруге, а теперь, кроме н а с т ы р н о г о цветочка и надоедливых снов, в которых мы снова были вместе с мужем в Ренде, л я почти не думала о Рольфе. Тем более, что он никак о себе не напоминал, и это лишний раз доказывало, что мой отъезд его не опечалил, скорее даже наоборот. Наверное, они с Амалией уже во всю готовятся к свадьбе, и Стейн даже думать забыл. А какой-то медсестре, мать заступница. Я ведь не должна думать о бывшем муже, не должна и не буду. Я прикусила губу, запрещая себе вспоминать Стейна, и постаралась переключиться на детей. За неполные шесть дней те успели немного освоиться и уже не вздрагивали от каждого шороха. Да и няню Бейтс воспринимали спокойно, и вообще жизнь потихоньку налаживалась. Оставалось только получить лицензию и устроиться в больницу Святой э л ь ж б е т ы Тем более, что доктор Зайден обещал придержать для меня освободившееся недавно место. А вот про Теру Каль узнать так ничего и не удалось. Эльза только и смогла сказать, что мама умерла, а вот как и от чего это произошло, девочка не знала. Да и в их прежнем доме, куда я пришла первым делом, теперь обитала другая семья. к о т о р а я не слышала ни о Терекаль, ни о ее детях. Приехали, леди. Пролетка остановилась перед зданием медицинской академии и возница хмуро посмотрел на меня из-под кустистых бровей. Два рена. Буркнул он и отвел глаза, понимая, что назвал завышенную цену. Полтора, как и договаривались. Я протянула деньги и спрыгнула с подножки. Так быстро же доехали. Я оторопился, как мог. опробовал добиться своего возница, но я не хотела переплачивать. Уж что что, а цену деньгам я знала очень хорошо, и раскидываться ими не собиралась. У меня дети, и лицензия, и аренда дома, и куча планов на будущее. Хорошего дня, не услышав намека, пожелала и возчику, и тот недовольно скривившись, дернул вожжи. А я направилась к массивным дверям академии. Внутри совсем ничего не изменилось. Высокий просторный холл, пахнущий краской и к а р б о л к о й широкая лестница, ведущая на второй этаж, выщербленные плиты пола, а еще обшарпанные подоконники, на которых сидели уткнувшиеся в конспекты студенты, и тот знакомый и привычный гул голосов, от которого сильнее забилось сердце. К кому? Остановил меня на проходной бдительный дежурный. Подать документы. Это вы про лицензию? Да. Второй этаж, двадцатый кабинет от входа направо, сообщил дежурный и тут же потерял ко мне интерес, уставившись на двух рассмеявшихся студентов. Тишина Теры, грозно рявкнул он, а я, отметив, что в родной академии действительно ничего не изменилось, направилась к лестнице. Дверь в кабинет секретаря открывала с осторожностью, правда, т а о к а з а л а с ь излишней. Тера э к в а л и з л ю щ е й старой девы. з а н и м а в ш и й этот кабинет все годы моей учебы за столом не было, а вместо нее за ним сидела симпатичная молодая Тера и с упоением читала журнал Светской хроники. Вам чего? Не отрываясь от магографии красивой пары, спросила она и мечтательно вздохнула. Вздох относился явно не ко мне. Я хочу подать документы на получение лицензии. Список на столе. Приходите, когда все соберете. По-прежнему, не глядя на меня, сообщила девица и перевернула страницу журнала. Я уже все собрала, положив на стол пухлую пачку, сообщила секретарю. Все? переспросила та и подняла на меня взгляд, в котором отчетливо читался скепсис. Что ж, посмотрим, без энтузиазма пробормотала она и с сожалением отложила журнал. Так, диплом, справка из бюро, рекомендации. Записи о последнем месте работы, документу, д о с т о в е р я ю щ и й личность. Так, постойте. Но тут несоответствие. Тера посмотрела в бумаги и нахмурилась. Дипломы и справки выданы на имя Софии Экман, а в документах стоит имя Софии Стейн. Такого расхождения быть не должно. Если вы успели выйти замуж и сменить фамилию, тут мне достался неприязненный взгляд. Как будто секретаря возмутил сам факт моего замужества, то о б я з а н ы взять у стряпчего справку, подтверждающую факт смены фамилии. т е р а пододвинула мне документы. Когда соберете все необходимое, тогда и приходите. Припечатала она и снова потянулась к журналу. т е р а секретарь, никаких несоответствий нет. Я подвинула стопку документов обратно и объяснила. Понимаете, мой брак оказался неудачным. И мы с мужем разошлись. В таком случае вам нужно переделать документы и вернуть девичью фамилию. Окинув меня уничтожительным взглядом, выпалила секретарь. Уверена, мой бывший муж занимается этим вопросом. Думаю, на днях. Вы уверены? То есть точно вы не знаете и сами этим вопросом не занимаетесь? Перебила меня Тереза и снисходительно пояснила: для развода требуется согласие обоих супругов. И для возвращения прежней фамилии тоже. Так что идите, Тер Экман, не мешайте работать. Возвращайтесь, когда все бумаги будут в порядке. С этими словами она снова уткнулась в журнал, и я поняла, что разговаривать с ней бесполезно. Темного дня, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие, пожелала Тере и вышла из кабинета. И только оказавшись за его стенами, дала волю эмоциям. Ну как так? И тут Стейн сумел напомнить о себе. Теперь придется искать стряпчего и подавать прошение о смене фамилии, а ведь это займет у е м у времени, и я могу не успеть подать документы вовремя, и тогда придется ждать до осени, а это слишком долго. Мать заступница, что же делать? Взять справку о смене фамилии, чтобы подать документы? Но ведь Рольф в любой момент может оформить развод. И тогда мои документы снова окажутся недействительными. Я задумалась, а потом вспомнила маскера, с т р я п ч и в о лорда Стейна, и решилась. Нужно его найти. Раз уж он и его клиент в т р а в и л и меня в этот брак, то пусть теперь маскер поможет разобраться с его последствиями. В памяти всплыл написанный убористым подчерком адрес адвокатской конторы в Челпне, и я торопливо сбежала по ступенькам в холл. А выйдя на улицу, остановила пролетку и спустя полчаса уже стояла перед красивой, позолоченной вывеской, на которой значилось имя поверенного. Леди Стейн, к сожалению, ничем не могу помочь. В очередной раз заявил стряпчий, а приклеенная к его губам улыбка стала напоминать оскал. От вашего супруга не поступало никаких распоряжений относительно расторжения брака. Лорд Стейн мне не супруг. Устала, повторила то, что вот уже полчаса пыталась доказать Маскеру. И вы обязаны расторгнуть наш брак. Ничем не могу помочь, леди Стейн. Снова затянул стряпчий. Но у меня больше не было сил слушать это наглое вранье. Разве лорд Стейна не поставил вас в известность об окончании нашего с ним договора? Спросила м а с к е р а Нет, коротко ответил тот. Видимо, тоже п о р я д к о мустав от нашего спора. Так позвоните ему и выясните, почему он этого не сделал. Деньги мне уплачены полностью. Время договора истекло. Претензий у нас с лордом Стейном друг к другу нет. В чем проблема? Не могу знать, миледи, уперся стряпчий. Но мне надоело его уговаривать. Звоните. Я сунула ему в руки трубку переговорника. Запястье обожгло резкой болью. Похоже, цветочек снова решил продемонстрировать характер. Звоните, повторила недовольному с т р я п ч е м у Маскер скривился и назвал фанистке нужные цифры. Видите, никто не подходит. Спустя пару минут заявил он мне и положил трубку. Что значит не подходит? А дворецкий где? А мне откуда знать? Неискренне возмутился стряпчий, и я прищурилась. Маскер нервно дернулся и отвел взгляд, а потом принялся перекладывать бумаги. Правда выглядело это слишком суетливо и наводило на неприятные мысли. Что происходит? Я в упор посмотрела на Ивина и тот вздохнул. Термаскер. Я уже несколько дней не могу дозвониться до Рольфа, признался тот, и мне от чего-то стало не по себе. Связи с замком нет. Как это? Вот так. Никто не подходит к переговорнику. Я задумалась и через пару минут сказала: хорошо, подготовьте документы о разводе, я сама поеду в Эгерт. г Отличное решение, миледи, с видимым облегчением ответил маскер и тут же достал гербовую бумагу. Значит, супруги Стейн. Заполняя лист, бормотал он вслух: брак зарегистрирован, брак расторгнут, девичья фамилия. Маскер бодро писал имена и даты. А я смотрела на его склоненную голову и заставляла себя принять собственное же решение поехать к Стейну, мать заступница. Кто бы знал, как мне хотелось избежать этой встречи, снова увидеть Рольфа, снова испытать боль от загнанных в глубь души чувств, снова почувствовать себя несчастной. Я ненавидела это ощущение, оно делало меня слабой. А дети? Мне придется оставить их с б ы т ь с почти на сутки. И это после того, как они только пришли в себя, но другого выхода попросту не было. Стейн, наверняка, так увлекся своей г о с т ь й что забыл переслать Маскеру бумаги о разводе, и получается, что мы с ним уже не супруги, а я все еще ношу его имя. Я дождалась, пока стряпчий заполнит все необходимые документы, забрала их и ушла, отчетливо уловив на лице Маскера облегчение. Когда он лично закрывал за мной дверь конторы, а вот до дома пришлось не легко. Стоило сказать детям, что мне нужно уехать, как они побледнели, переглянулись и изо всех сил вцепились в мою юбку. И как я ни уговаривала и не объясняла, ни Эльза, ни Карл не хотели верить, что я их не брошу. Пришлось использовать силу и с ее помощью успокаивать малышей. И только после этого я смогла переодеться. Собрать небольшой саквояж на случай непредвиденных задержек и оставить няне Бейтс с а м ы е п о д р о б н ы е и н с т р у к ц и и и деньги, опять же на тот случай, если не успею вернуться до завтрашнего утра или случится что-то совсем уж непредвиденное. Тут оплата за неделю, продуктов тоже должно хватить. Я гляделась по сторонам, пытаясь понять, все ли предусмотрело. Лекарства в ш к а ф ч и к е в моей спальне. Так что еще? Визитку с т р е п ч е в а я вам оставила и адрес доктора Зейдена. Но это на самый крайний случай. Не волнуйтесь, Тер Экман, заверила меня женщина. С детьми все будет в порядке. Поезжайте спокойно. Она ободряюще улыбнулась мне, и я, обняв на прощание малышей, с тяжелым сердцем отправилась на вокзал.